Эпилог первый Выдать доктора замуж. Город укрылся мягким снежным покрывалом. Улицы сияли, подсвеченные гирляндами. Прилавки были забиты подарками в ярких упаковках. Атмосфера приближающегося праздника витала в воздухе. «Как настроение, мряу», — поинтересовался уголёк. Кот ехал вместе со мной в экипаже, запряжённым белыми лошадьми. Напротив сидели нарядные Нейры Мирелис и Лалли с Марусей на руках. На девочке была надета белая шубка и розовая шапочка, из-под которой торчали золотистые кудряшки. Она глядела по сторонам с чистым и радостным изумлением, присущим только маленьким детям. «Что-то я волнуюсь», — отправила мысленное послание другу. Уголюк был не просто почётным гостем, а полноправным членом семьи. Нейра Мирилес даже соорудила для него повязку с белым бантом. Удивительно, что фамильяр согласился её принять. Выглядел кот весьма забавно. «Ещё не поздно отказаться, будешь сбежавшей невестой». «Ну уж нет, я разгладила подол подвенечного платья». расшитое перламутровым бисером и камнями, оно оказалось весьма тяжёлым. «Вот и приехали», — сообщила Лалли и потерла пухлые ладони. Экипаж остановился у главного храма столицы, храма Пресветлой Матери. Его великолепие, сияние белого камня и стремящиеся в небо шпили внушали трепет всем вокруг. Снаружи нас уже встречали гости. Я прошла по тропинке, держа на руках Марусю. Малышка пыхтела носом мне в шею, незаметно пытаясь вытащить цепкими пальчиками шпильки из прически. «Иди ко мне, моя сладкая», — запричитала Нейра Мирелис, забирая девчушку. Свадебный обряд был похож на обряды нашего мира. Под девушку обычно вёл отец или старший родственник. Так как у меня их не было, эту почётную должность я отдала Нейту Энкелю. Внутри тоже толпились приглашённые. Я сразу нашла взглядом группу детишек из лечебницы. У каждого в руках было по букету незабудок. Они по привычке держались вместе, хотя за прошедшие три месяца каждый успел обрести семью. Для них это был повод не только повеселиться на свадьбе, но и повидаться друг с другом, пошуметь, набраться впечатлений. Дети хихикали и что-то обсуждали. Малыши заглядывали в рот старшим, но притихли, заметив меня. Элен, держащая за руку Терина, весело помахала. Тут же к ним подбежали Лик с Боном. Ребята крепко сдружились и постоянно придумывали разные каверзы, когда собирались вместе. Я не узнавала этих мальчишек. В строгих костюмах они выглядели такими взрослыми. В глазах защипало. Ох, что-то расчувствовалось. Не хватало ещё зарыдать. «Прошу». Нейтенкель галантно подставил локоть и медленно повёл меня к алтарю. «Тебе идёт белое. Будь то передник с крестом или свадебное платье». Я улыбнулась. Взгляд то и дело ловил в толпе знакомые лица. Вон промелькнули родители истна женщины из лечебницы, Тенсон с женой, которых я тоже пригласила. Нейд Грейвс и ребята из моей группы, и, конечно же, Эллен со своим мужем Норвином. Их пара была такой красивой и гармоничной, что я залюбовалась. Они держали за руки сынишку, который то и дело повисал на них, как на лианах, и начинал болтать ногами в воздухе. Мой жених ждал у алтаря, и когда обернулся, глаза его распахнулись в восхищении. В такие моменты я чувствовала себя самой счастливой на свете женщиной. Нейтенкель заботливо передал ему мою руку, и священнослужитель завёл торжественную речь. «Шикарно выглядишь», — прошептал Истон, склонившись к моему уху. «Этот старец ещё долго вещать будет. Я бы сократил обряд, чтобы скорее назвать тебя своей женой». Священнослужитель бросил на нас укоризненный взгляд и продолжил, как ни в чём не бывало. «Мы долго ждали. Ничего не случится, если подождём ещё чуть-чуть. Надо соблюсти традиции», — шепнула я в ответ. От волнения и радостного возбуждения не всегда получалось уловить смысл торжественных слов. Служитель храма рассказывал о зарождении мира, о появлении первых людей, о важности семьи. и права, но я не отличаюсь терпеливостью. Это я уже заметила. Пришлось опустить голову, чтобы старец не увидел сорвавшегося с губ смешка. Наверное, не каждый день ему попадаются такие болтливые новобрачные. В честь свадьбы нам дали в Академии по две недели отпуска. Можно провести их за городом, погостить у родителей. Детям там нравится. Мы уже познакомили их с Читой Шерянов. Конечно, я понимала, что для того, чтобы принять и полюбить элен Ирина и Марусю, им потребуется время. Но они больше не относились к нашему желанию усыновить их как к какой-то блаже, которая пройдёт после первых трудностей. Поняли серьёзность наших намерений и смирились, даже попробовали наладить контакт. Как-то моя свекровь сказала, что всегда жалела о том, что у них родился только один Истон. Они хотели больше детей, но не сложилось. Потом долго ждали, когда сына степенится, и вот, наконец, это случилось. «Перед лицом наших богов, все отца и пресветлой матери, я задам вам вопрос», — строго произнёс священнослужитель и обратил взор на нас. «Готовы ли вы взять в жёны эту женщину, любить, уважать, заботиться до конца своих дней?» «Готов», — ответил Истон без колебаний и сжал мою ладонь. Тот же вопрос задали и мне. Готово. Тогда скрепите обряд поцелуем. Первым поцелуем мужа и жены. Храм наполнили звуки рукоплесканий и подбадривающие выкрики. Эй, не целуйтесь так крепко, поберегите силы для брачной ночи. Вот так, а теперь еще разок. А мне ничего не видно. Пришлось прервать поцелуй из-за смеха. Кто-то успел выпить гречительного не дожидаясь банкета. Священнослужитель только руками развёл, мол, что взять-то с этих гостей, им только повод дай. Свадебный пир ещё длился. Мы с Истоном вышли на балкон подышать свежим воздухом. Снежинки кружили в лунном свете, в саду, укрытые снегом, спали деревья. Романтика. Дети, набегавшись, уснули без задних ног, заметила я. В детстве терпеть не мог свадьба думал, что никогда не женюсь. Истон взял меня за руку и погладил большим пальцем ободок обручального кольца. А сегодня понял, что по-настоящему повзрослел. Вместо ответа я встала на цыпочки и поцеловала новоиспечённого мужа. Но наше уединение было бессовестным образом прервано. А вот они, глупки так и думала. На балкон пожаловали Эллен с мужем. Решили спрятаться от гостей? Да разве от вас спрячешься? Истон усмехнулся. Сделав загадочное лицо, Норвин наклонился поближе к нему и негромко произнёс. «Ну что, теперь и ты женат на попаданке. Как ощущения?» Мой муж едва не поперхнулся, глаза расширились в изумлении. Несколько секунд он переводил потрясённый взгляд с меня на Эллен и обратно. Наконец, справившись с эмоциями, произнёс. «Да неужели?» А я то думал, почему вы так быстро спелись рыбак рыбака видит издалека, так говорят в нашем мире сказала беря его под руку я тебя почти сразу раскусила, вот ты слишком долго думала. Надо же было убедиться истонн вдруг поинтересовался. а в вашем мире все женщины такие у меня осталась парочка неженатых друзей. К сожалению или к счастью по мирам нельзя гулять просто так. «Должно случиться стечение обстоятельств, найтись родственная душа», — заметила Эллен. «Кому-то уже пора спать». Нейт Блайн подхватил жену под руку и мягко, но настойчиво повёл прочь с балкона. «Тебе надо больше отдыхать, элена У неё шёл пятый месяц беременности, и под платьем был заметен округлившийся живот. И правда Неспокойной ночи вам новобрачные пожелала она на прощание. Мы ещё немного постояли, наслаждаясь тишиной и покоем. Снежинки мягко падали на плечи. Даже ветер, казалось, уснул. Рядом со мной был самый надёжный и близкий человек. Хотелось запечатлеть в памяти эти уютные моменты. Знаю, их будет ещё много, ведь впереди у нас целая жизнь.